Глава 13. Несколько покушений. Я с сомнением посмотрела на Клеарна. Это у него юмор такой или мания преследования развелась? Перед драконом все раскланиваются. Его боятся. Надо быть сумасшедшим, чтобы попытаться убить огромного бронированного крылатого зверя, который может выдыхать огонь. А учитывая, что Клеарн сын правителя и что у него имеются огнедышащий отец и два старших брата, способных в одиночку превратить поле в озеро, затея с его устранением, выглядит просто самоубийственной. «Кто?» — после небольшой паузы поинтересовалась я. «Понятия не имею, но это кто-то из замка», — хмуро ответил Клеорн. «Кто-то из своих, понимаешь? И твоя задача будет понаблюдать за всем, что происходит вокруг». «Ну вот, приехали». Я собиралась сидеть в комнате, не вылезая оттуда без надобности. А мне предлагают шпионить за драконами. Тоже мне телохранителя нашел. Даже если кто-нибудь попытается напасть на Клеарна, я-то чем помогу? Да и не верится, что кто-то из родни хотел бы смерти парня. Отец и братья общаются с ним вполне дружелюбно. Кому вообще может помешать незаконный сын правителя? «Послушай, если тебя действительно хотят убить, то об этом тебе лучше поговорить с отцом», — твердо сказала я. «Я не сыщик, не охранник и не боец». «Это ты, послушай», — зашептал мне на ухо Клерн. «Когда я прилетал сюда в прошлый раз, два месяца назад, то почувствовал слежку. Кто-то рылся в моих вещах, пытался влезть в мой плановик». «Это такая штука, куда записывают планы на определенные дни или расписание занятий», — пояснил он. Я кивнула, пока ничего особенного. Кто-то проявил любопытство, бестактность, не более того. Шеф, помнится, как-то порылся в моем ежедневнике, когда я ушла на обед, а ему срочно нужна была дата встречи с зарубежными партнерами. Неприятно, конечно, но это же не значит, что он хотел меня убить. Сначала на меня чуть не свалился кусок каменной башни, когда я вышел прогуляться. Быстро рассказывал Клеарн. Вернее, он свалился, но буквально на два пальца от меня, за моей спиной. Башню потом осматривали все, включая охрану замка. И все сказали, что здоровенная каменная глыба сорвалась от старости. Я и сам так подумал. Несколько мелких камней, на которых она держалась, расшатались. Ничего подозрительного. Отец дал слугам задание осмотреть весь замок. Нет ли еще опасных каменных кладок, которые могут разрушиться? Тем же вечером я общался с одной ведьмочкой в главном городе. Я никому не говорил, куда собираюсь. Да у нас это и не принято. Так вот... Когда я вышел от девчонки, меня уже ждали. Кто-то кинул в меня кинжал. Я увидел летящую тень и успел уклониться. Может, все проще? Скептически начала я. Башня действительно разваливалась, а кинжалом в тебя запустила какая-нибудь обиженная ведьма или ее родственник, или ревнивый жених. В твой ежедневник, э, тьфу ты, в плановик. Могла полезть, например, Лауни из чистого любопытства. Или просто переложила его во время уборки. С чего ты взял, что на тебя охотится кто-то из замка? В моем плановике было записано время и место встречи с девушкой. Мирно объяснил И «Я защищаю все записи сильной магией. Снять защиту мог только дракон. А она точно была снята. Ведьм я вроде не обижал, но даже если представить, что какой-то ревнивый идиот-жених явился мстить, все равно не получается. Кинжал бросал умелый и очень сильный воин, с большого расстояния, шагов в тридцать от меня. И летел он точно в цель. Я обратился, пролетел над тем местом, откуда метнули кинжал, но никого в темноте не увидел. Там растут густые кусты, Спрятаться в них несложно. Я запалил их. Там никого не было. Растворился в воздухе? Хмуро спросила я. Нет. На соседней улочке было большое гуляние. Он мог сбежать туда сразу, как только метнул оружие. Смешаться с толпой не так уж сложно. Когда я вернулся, в замке не было никого из семьи. Братья вроде развлекались с какими-то девчонками на том самом гулянии. Отец охотился в горах. «Интересно?» Клерн коснулся губами моей шеи. «Интересно», — признала я, немного отстраняясь. «Что было дальше?» Через день я улетел в Академию и в дороге чуть не столкнулся над Урговыми горами с потерявшим управление Эргером. Создавалось впечатление, что кабина настроена на меня. Она очень старалась сломать мне крыло. Падение с большой высоты вряд ли убило бы меня. Я бы смог спланировать и на одном крыле. Но неизвестно, что ждало бы меня внизу, в горах. Люди там не ходят, места считаются гиблыми. Самое любопытное, что в Эргире не было пассажиров. Мне удалось расколотить кабину скалы и сбросить вниз. Позже выяснилось, что кто-то угнал один из Эргиров Академии. Кто это сделал, неизвестно. Пока я был в академии, все шло тихо и мирно. И я подумывал полететь в соседнюю область в небольшой компании сокурсников. Но недавно отец написал в письме, что я непременно должен присутствовать в замке во время отбора, так как это дело семейное. А теперь подумай, зачем здесь понадобился незаконный сын? при том, что двое законных детей сидят дома со своими семьями и лететь сюда не собираются. Я подумала, пока не вижу доказательств, что Клеарна хотят убить его родственники. Да, все это выглядит подозрительно, но мало ли кто два месяца назад мог обозлиться на дракона. Риент и Двирн говорили, что Виар просто замыслил найти вам невест или постоянных любовниц. Напомнила я. Так что твои семейные брат и сестра действительно тут не слишком нужны. И потом, сейчас-то с тобой ничего плохого не происходит? Анж, говорю тебе, за мной следят. Настойчиво прошептал он. Пока не представляю, кому я мог помешать, но это кто-то из своих. Из замка. Сегодня мне на голову чуть не свалилась картина, висевшая над дверью в мою спальню. «Дракона этим не убьёшь, а вот человека вполне можно». «Что значит, чуть не свалилась?» «Я нахмурилась». «То и значит...» — буркнул Клеорн. «Я открыл дверь в комнату, но отвлёкся на нашего полтергейста. Замешкался, и в этот момент она рухнула мне под ноги. Причём рухнула беззвучно, Анж. А это значит, что на неё навели чары». Видимо, картина должна была упасть, когда откроется дверь. Она могла рухнуть на голову Лауни или кого-то из слуг. Кто-то хочет подстроить мне несчастный случай, и случайные жертвы его, видимо, не волнуют. А вот это мне уже категорически не понравилось. Я невольно покосилась на картину в массивной раме, висевшую над дверью. Не хотелось бы оказаться случайной жертвой, но если Клеарн прав... то такая возможность существует. Меня ведь считают любовницей дракона. Вдруг следующее и удачное покушение на него устроят в этой комнате. Давай рассуждать логически. Я поудобнее устроила голову на его плече. Кому из семьи ты мог чем-то помешать? Я так понимаю, раньше все было в порядке, ножи вокруг тебя не летали и картины не падали. Не знаю. Правда, не знаю. Я понимаю, что сейчас могу доверять только тебе. Ты посторонний человек в замке. И вообще в этом мире. И только от меня зависит, когда ты попадешь домой. Так что не в твоих интересах, чтобы со мной что-то случилось. Мне нужно, чтобы ты хорошо смотрела по сторонам. Возможно, увидишь что-нибудь интересное. Да уж, тут возражать нечего. Все козыри на руках у дракона. «А если я стану случайной жертвой?» — все же попыталась я. «Я клянусь, что уберегу тебя от любой опасности», — серьезно проговорил Клеорн. «Я поставлю на тебя драконью защиту. Слушай, вообще такие вещи обычно не обсуждают». Он помялся. «В тот вечер перед отбытием мы ходили на моление. Боги не отозвались, но потом уже в замке...» Я услышал Вайру. Я видел два луча. Один на себе, а второй внизу, на ком-то из адепток. Подозреваю, что этот луч озарил именно тебя. Я кивнула. Да, помнится, в тот момент я тоже видела два луча. И один был направлен в окно замка. Вайра сказала, что я должен взять с собой девушку, которая непочтительно ведет себя с драконами, и что ты сможешь мне помочь. «Для этого мне нужно удержать тебя рядом с собой». «А что услышала ты?» «Что должна лететь на отбор?» Упавшим голосом ответила я. «Ваша богиня знает толк в развлечениях. Неужели она не могла сама тебе помочь? Вайра же — покровительница драконов!» Боги помогают очень редко. Только тогда, когда человек или дракон сделал все, что от него зависело. «Считай, что Вайра послала тебя мне в помощь. И потом...» Он осекся. На лице Клеарна промелькнула досада, словно парень чуть не проболтался о чём-то важном. «Что потом?» — насторожилась я. «Ты сказал мне не всё?» Вайра добавила ещё кое-что. Нехотя проронил он, но это не относится к делу. В общем, с этого вечера ты вместе со мной ешь за общим столом в дружественной семейной обстановке. Мы с тобой прогуливаемся по саду, летаем над парком в Эргере, постоянно пересекаемся с членами семьи. Если получится, можешь пообщаться с моими отцом и братьями. Ну, допустим, я смогу тебе помочь, хотя я не боец и не сыщик. С сомнением произнесла я. После... «Этого отправишь меня домой? В мой мир?» На всякий случай уточнила я. «Не знаю». В глазах Клеарна заплясали смешинки. Для приговоренного к смерти он выглядел чересчур легкомысленно. Мое легкое сочувствие дракону тут же улетучилось. «Анж, попробуй посмотреть на все это как на приключение. Ты вполне можешь получить удовольствие от жизни в нашем мире». Рука Клеорна скользнула мне на бедро. Вторая притянула меня поближе, так что мои губы почти касались его губ. «Удовольствие!» — прошипела я, выворачиваясь из его рук. «Здесь невозможно жить! Все врут, хитрят, покостят друг другу!» Я резко села. «И нечего лезть ко мне с поцелуями! В вашем городе полно ведьм, которые тебе не откажут!» «Полно?» Неунывающе согласился дракон. «Пойдем на ужин. Семья скоро соберется в столовой. Ты сможешь начать наблюдение». В успех этого предприятия я совершенно не верила и, честно говоря, подозревала, что Клеорн придумал историю с покушениями на его жизнь. Насколько я видела, родные общались с парнем вполне дружелюбно. Кому и чем может помешать незаконный сын бессмертного правителя? С другой стороны, Вайра действительно сказала, что мой путь лежит на отбор. Отказать Клеорну я не могу, а если он зачем-то наврал и опасностей нет, тем лучше для меня. Первый ужин не принес мне ничего ценного для наблюдений. Я сидела рядом с Клеорном. Хорошенькая девушка в строгом платье подносила блюдо. Драконы были поглощены мясом и пирогами с какими-то кисло-сладкими ягодами в тарелках. Никто не рвался общаться, на меня почти не обращали внимания. Изредка я ловила на себе чей-нибудь рассеянный взгляд. Правда, Двирн и Риент пару раз смотрели в мою сторону осмысленно и внимательно. Но в целом было ощущение, что я сижу за столом с несколькими случайными, посторонними друг к другу людьми. После ужина, остановившись между дверьми наших комнат, Клеерн обнял меня за талию и поцеловал. Решительно, властно, как будто имел на это полное право. «Я увлечённо», — ответила ему. «Почему бы не получить хоть какое-то удовольствие? Клеерн, конечно, гад, но привлекательный». Он прижал меня к стене. Его руки скользили по моему телу. Я обвила руками его шею, притягивая парня ещё ближе. Плевать на то, что подумает Анж, и на то, что ничего серьезного между нами нет и быть не может. Казалось, воздух вокруг нас электризовался, и нам обоим нужен был взрыв эмоций. «Эй, с ума сошел, братишка?» Голос Ринда заставил меня вернуться к реальности. Клерн нехотя отстранился, продолжая меня обнимать, и обернулся к брату. — Отец сказал, что невесты не должны заводить любовных связей во время отбора, — напомнил тот. — Так что ты или официально признай девушку своей любовницей, или веди себя в рамках приличия. — Не в коридоре же, где вас увидит кто угодно, — тихо добавил Риент. — Анж, хочешь статус моей официальной любовницы? — тут же отреагировал Клеарн. Убрать от меня руки он и не подумал. «Нет», — отрезала я, — «и любовной связи между нами тоже нет». «Угу», — насмешливо хмыкнул Рент. «Доброй ночи!» Он двинулся дальше по коридору. «Зайдем ко мне», — промотнул мне на ухо Клеорн. Тело кричало «да». Разум требовал вежливо отказать дракону. «Это может усложнить ситуацию», — начала я. «Анж, вообще-то я собирался поставить на тебя драконью защиту», — с усмешкой ответил Клиарн. «А для этого нужна спокойная обстановка».